Мистер Дикинс решительно вывел меня на солнце и чуть не споткнулся на ступеньках о свой чемодан. Посреди газона мистер Дикинс замер на месте и сказал: "Небо синее, дук. Да, сэр. Трава зелёная, а ветер? Ты вдохни, какой благоухающий ветер". Он повернулся, взял меня за оба плеча и поглядел мне в лицо: "Мир полон нуждающихся малыш. И ты их чуешь?" Мир кишит покинутыми, и ты их находишь. Мир живая мозаика, и сегодня ты во всяком случае сложил вместе две плитки. Я кивнул, улыбаясь, глядя вниз. Верно, мне давно хотелось привести вас в библиотеку, но в общем, в общем, сказал он, пошли домой. Ух ты, я схватил чемодан. Он ласково отстранил меня. Нет, мне нужно, чтобы у тебя были свободные руки. Карандаш есть и бумага. Я вывернул карманы, чтобы поскорей найти скомканный лист бумаги и карандаш с машинный зуб. Пиши название, малыш. Мы шли под зелёными летними деревьями. Мистер Дикинс поднял вверх свою трость и стал выводить загадку на небесах. Лав, угадал я прищурившись. Он написал в воздухе второй слог. К, перевёл я Еще один слог «Древ» прочитал я, последнее движение тростью «Настей». Годится такое название, малыш. Великолепно, мистер Диккенс, Чарли. Начинаю диктовать роман, малыш. Глава первая. Я лизнул карандаш и взмахнул им, написал глава первая. «Однажды», — сказал Чарли, идя вслепую с закрытыми глазами, — «однажды», — вывел я, — Ну, вот почти и вся история. Мне кажется, вы сами догадаетесь, что было дальше. Всего через месяц мы пробежали через весь город. Кто? Ну, как же, пёс? Чарли Диккенс, заведующий библиотекой. Да-да, заведующий библиотекой. И я с полными горстями риса и конфетти. Рис и конфетти разлетелись по воздуху, и поезд медленно ушёл вдаль. И они стояли на площадке последнего вагона и махали, пока не скрылись. И я кричал. До свидания, и ревел, и ревнивый пес жевал мои лодыжки от счастья, что я снова один, и мистер Венески ждал в парикмахерской, чтобы вручить мне метлу и снова видеть меня своим сыном.